Тридцать три. Яна. В прихожей ущелкнула входная дверь, заставив меня резко оторвать голову от подушки и сесть. Семь утра. Поспать сегодня не получилось, потому что дурные мысли-то и дело лезли в голову. Я попыталась успокоить себя тем, что Саша занят работой и поэтому не может ответить. Но сердце утверждало, что это не так. Он не соизволил даже перезвонить или написать сообщение. Этого было бы достаточно, чтобы не волноваться. Не перезвонила и Инга Владимировна. Накинув халат, я вышла в прихожую и увидела Сашу. Наверное, мысленно я надеялась на раскаяние в его глазах, но увидела совсем не это. Его взгляд был встревоженным. Взъерошенные волосы, мятая рубашка и легкий запах алкоголя. Не знаю, где он пропадал этой ночью, но явно не был занят делами, как утверждала его мать. «Привет, малыш», — произнес Саша, слабо улыбаясь. «Привет», — облокотилась от дверной косяк, машинально погладила живот. «Не волноваться не получалось, хотя мой малыш не заслуживал этого. Он должен был расти в спокойствии, а в итоге всю беременность меня преследовал стресс». «Прости, что не перезвонил и не написал», — продолжил Саша. Телефон разрядился. Он снял обувь и направился ко мне. От него за версту несло перегаром, и единственное, что он вызывал у меня сейчас, — это тошноту. Разве так я представляла себе нашу совместную жизнь? Я зажмурилась, чтобы не расплакаться. «Нет, конечно же, не так». Я волновалась, произнесла дрогнувшим голосом. Не спала всю ночь. Ты же знаешь, что мне нельзя нервничать. Глаза Саши лихорадочно блестели. Над губой выступили капельки пота. Я почувствовала, что произошло что-то ужасное, но пока не могла понять, что не так. Ян, тут такое дело. Не могла бы ты одолжить мне немного денег? Сердце громко ухнуло и провалилось в пятки. Неужели он вновь влез в долги из-за азартных игр? Не хотелось в это верить. «Но какое еще может быть объяснение?» «У меня нет денег!» – скрикнула я. «Ты же знаешь, что я откладывала их на рождение ребенка, но они пропали». «У тебя есть на карте?» – напомнил Саша. «Мне еще многое нужно купить. Не хочу, чтобы мой сын в чем-нибудь нуждался». «Я потом все-все верну». Саша предпринял попытку меня обнять. «У ребенка будет все необходимо, обещаю. Это в последний раз». Я посмотрела в его покрасневшие глаза. Один раз я ему уже поверила, но больше такой глупой быть не имела права, хотя бы ради своего малыша. «Ян, если я не верну деньги...» «Меня опять выкрадут?» — выпалила я. Дыхание сбилось, сердце застучало чаще. «Я сделаю все, чтобы обезопасить тебя». Он говорил это так уверенно, но я больше не могла ему верить. Всему есть предел, и мой наступил именно сегодня. Прости, я не могу. Саша понуро вздохнул, но не стал перечить. Принял душ, выпил кофе, переоделся. Заглянул ко мне в комнату, попутно набирая пальцами сообщения. «Ян, я отлучусь ненадолго, с отцом переговорить нужно». Я слабо кивнула, а едва услышала, как закрывается входная дверь, кинулась к шкафу. В этот момент мною руководили лишь эмоции и страх за ребёнка, которого я ждала и уже всей душой любила. Я достала из шкафа чемодан, смела с полок вещи. Мне было до ужаса страшно, что раз Саша опять залез в долги, то бандиты снова за мной придут, и мой малыш пострадает. Я должна была это предотвратить. Я застегнула молнию и вызвала такси. Я не уходила от него, нет. Убегала, пока была возможность. Пока еще можно было предотвратить страшное. Вытащила чемодан на улицу и оглянулась по сторонам, словно преступница. Проверить, не наблюдал ли кто за мной. Когда автомобиль тронулся, я не могла перестать смотреть на подъездную дверь. Я так мечтала о том, что буду счастлива здесь. Было жалко даже не денег, потраченных на аренду квартиры, а собственных так и не исполнившихся надежд. Взглянув на экран телефона, нажала кнопку «Выключить». Знала, что впервые в жизни поступаю правильно, так как давно должна была поступить.